«Пить! Дай пить!» «Ты узнаешь меня, Пириак?» «Пить!» «У тебя не было воды. Я пил кровь твоего коня. Давай я помогу тебе добраться до него». Он донес Пириака на удивление легко. Или он уже оправился от ран, или старик оказался гораздо легче, чем казался. Кровь вызывала у караванщика только рвоту. Последний раз его вырвало с желчью, и от этих попыток пришлось отказаться. Тогда Лотер вскрыл брюшину уже мертвого коня и вырезал сердце. Оно, казалось, еще подрагивало в ладони, когда он протянул его старику. Пиряк попробовал съесть сердце, но его снова вырвало. Дух в этом человеке был крепок, но уж очень слаба была плоть. Тогда, чтобы добро не пропадало, Лотер доел сердце и нарезал еще немало отвратительных на вид кусков, насыщенных кровью. Нужно было восстанавливать силы. После крови и сырого мяса пить хотелось не меньше, чем раньше. Но Лотер знал, что теперь некоторое время продержится. Сплюнув сгустки крови, застрявшие под языком, Лотер спросил: Куда ты ехал, пириак? В оазис, Беклем. Там есть вода? «Должно быть, если это оазис. Только...» «Что?» Голос Перьяка упал до шепота. Во взгляде появилась уклончивость, которой раньше Лотар никогда не замечал в этом человеке. «Я вижу, ты открыл сумки». Главный караванчик указал на незастегнутые сидельные сумки, в которых рылся Лотар. «Я искал воду, чтобы помочь тебе. Мне и, наверное, себе». Купец всегда оставался купцом даже на краю могилы. разве сейчас тебе не нужна защита?» «Возможно. Ты поможешь мне добраться до оазиса?» «Конечно. Видишь ли, я ехал по карте, взятой из старой книги. Других у меня нет». Переак хвастался, как привык хвастаться всем и каждому отсутствием доспехов, кошелька и воды в сидельных сумках. Лотер кивнул. «По слухам...» «Там построил себе дом. Ты слышал о Ганаше? «Имя слышал. Но что это такое, не знаю. Это племя кочевников?» Пириак слабо улыбнулся. «Это могущественный колдун нашего мира. О его силе и богатстве слагают легенды. Как-то в таверне рассказывали, что он из тех, кто насылает на людей черных драконов. Однажды караван, который мы охраняли, повстречал такого дракона». По его повадкам было видно, что он очень силен и ловок. Но в тот раз дракон не захотел с нами связываться и улетел на восток. А вообще-то, говорят, они сжигают своим дыханием все живое. Их дыхание бывает жгучим, как в индийский огонь. От него человек и лошадь превращаются в живой факел. Значит, ты считаешь, в Беклеме может быть ханаши? Так говорят, но это не наверняка. Я хотел бы попытаться. «А что, если он там?» «Тогда мы умрем. Дойти до другого оазиса мы не сможем». «Ты хочешь сказать, что Ганаша не даст нам воду?» Ганаши не любит людей. Он убивает их. А может быть, создает из них черных драконов. Если он там, я не войду в оазис даже за тысячу цехинов». «Если ты не войдешь в оазис, тебе не понадобятся цехины. Ты умрешь от жажды». Пириак снова улыбнулся. «Ты прав, Лотер. Ведь тебя зовут Лотер. Ты не знаешь, как меня зовут? На меня работают тысячи людей. Я не могу знать, как зовут каждого. Не хвастайся. Теперь ты вспомнил, как меня зовут, и хватит об этом. Пора в путь». Лотер уложил кровоточащие куски мяса в одну из сидельных сумок, повесил ее себе на спину и поднял старика на ноги. Теперь я пойду, только, только не торопи меня. Они пошли. Против ожидания Периак довольно уверенно переставлял ноги в легких расшитых бисером сапожках с загнутыми вверх носками. Сколько до оазиса. Если я правильно определил расстояние, и если Джордан не увез меня в сторону, нужно пройти Лиги две. Кто такой Джордан? Конь. Ты хорошо говоришь на нашем языке, я забываю, что ты иноземец. «Две лиги — это немного. К вечеру должны дойти». «Человек ничего не должен. Он может лишь пытаться». «Хорошо, оставим проповеди. Лучше скажи, как мы узнаем, что ганаши в Беклеме». «Если в оазисе живут люди, это видно издалека. А если мы не увидим дым или пламя очагов, не услышим животных, значит, там живет колдун. Теперь помолчи. Болтовня отнимает много сил». К заходу солнца идти стало полегче. Но Пириак совсем выбился из сил, и Лотеру пришлось почти нести его. Они не спешили, ведь до оазиса могло быть и больше, чем две лиги. На всякий случай Лотер готовился идти дальше, идти, пока не кончатся силы, которые он выпил с кровью Джирды. Когда стало уже совсем темно, и они прошли, по мнению Лотера лиги три, Среброус и сказал, «Отпусти меня. Давай слушать». Лотер услышал шуршание песка, шелест ползущих змей, еще что-то очень похожее на щелчки ветвей стволы деревьев и больше ничего. «Так и есть», — помертвевшими губами прошептал главный караванчик. «Что именно?» Пиряк вздохнул, потом шепотом сказал. «Поднимись на тот бархан». И ты увидишь оазис. Откуда ты знаешь? Я видел его, когда ты ввел меня. Но я ничего не заметил. Ты не умеешь смотреть в ночной пустыне. Беряк помолчал. Ты забываешь, что я водил караваны, когда твой отец еще не держал сабли. Хорош бы я был, если бы не заметил оазис, пусть даже сейчас не так светло, как тебе хочется. Он сделал нетерпеливый жест рукой. Ерунда. Это уже не имеет значения. Почему? Бириак посмотрел в темноту, за которой находился оазис. Мы подошли очень близко. Отсюда до него не больше двух сотен шагов. Но мы ничего не слышим и ничего не видим. Под деревьями незаметно ни одного огонька, который говорит о человеке. Значит, там... Казалось, Пириак потерял интерес к Лотеру. Он снял кушак, сделал из него подобие подстилки, положил на песок и приготовился молиться. «Что ты делаешь, Пириак?» Главный караванчик не ответил. «Ты что? В двух сотнях шагов отсюда есть вода. Тебе же очень хочется пить, признайся. Еще больше, чем мне. Там вода, там жизнь. Почему ты не хочешь идти дальше?» «Ты мне понравился, мальчик». Поэтому я тебе отвечу, там в двухстах шагах не вода, а смерть. Или даже что-то похуже смерти. Что может быть хуже смерти? Есть немало вещей, которые хуже смерти. Что? Бесчестие? малодушие, Предательство? То, что я имею в виду, не относится к привычному тебе миру. Колдовство связано именно с такими вещами. Значит, ты не пойдешь дальше? Нет, я старый устал. Сейчас помолюсь, а потом лягу. Может быть, если мне повезет, умру до восхода солнца. Отец когда-то учил меня, как убить себя с помощью змеи, но я забыл, что для этого нужно сделать. Я буду просто ждать. А я пойду. Меня учили драться. До конца. «Тебя правильно учили, но ты не умеешь оценивать настоящую опасность, иначе бы поступил, как я». «Если мне удастся выпросить хоть немного воды...» Пириак лишь покачал головой. Он уже приготовился начать молитву. Теперь лотеру не удастся добиться от него ни слова, если только он в самом деле не достанет воды. Он проверил, не потерял ли кинжал, и последний раз посмотрел на главного караванщика. На лице Пириака появилась гримаса муки и облегчение одновременно. Он готовился к смерти. Лотер повернулся и пошел, увязая в песке по щиколотку. Вдруг он быстро, чтобы не опоздать, вернулся. «Если мне удастся выжить, в какую сторону идти?» Пириак уже поставил одно колено на подстилку. Лотер схватил его за плечо и оттащил назад караванчик поднял на него глаза в них уже не было даже возмущения бесцеремонностью молодого охранника лотер повторил свой вопрос на северо запад там возможно тебя подберут патрули короля Конода. сколько нужно пройти чтобы оказаться на их территории лик тридцать если повезет лотер отпустил старика который почти упал на подстилку все Теперь его едва ли удастся вывести из молитвенного транса. «Люди Востока странно устроены», — подумал Лотер. Но другой, более трезвый голос подсказал, что старик прав и вполне может существовать что-то худшее, чем смерть от жажды. Вдохнув полной грудью холодный ночной воздух, Лотер пошел к оазису.